Глава 15, Хорошо, что на том необычном водопаде все и закончилось. Не то чтобы других тренировок за время нашего отдыха не было, но все же были они более обычными, а не такими экстремальными или связанными с опасностями для жизни. К сожалению, больше того состояния тепла в теле вызвать не удалось. Все же мне снился сон, и часть происходящего все равно мне запомнилась смутно, да и многие вещи воспринимались как само собой разумеющееся. Ну а мне не хватало какой-то базы, чтобы это осознать в полной мере. Впрочем, я и не сильно расстраивался из-за этого, ведь если я не могу сделать что-то подобное сейчас – то вполне возможно позже у меня получится. Правда, интересно, что это было за ощущение тепла и каким образом оно позволило настолько усилить удар, чтобы разрушить лед. Да и это я видел не в реальности, а лишь во сне. Значит, мне могло просто показаться. В общем, все было сложно, а подойти к наставникам с таким вопросом вроде было бы правильно – Но я просто не знал, как к этому подступиться, чтобы не начать задавать глупых вопросов. Да и в таком случае придется рассказывать про первые сны, про темные лабиринты, где я убивал нападающих на меня противников. Кстати, ведь именно после того сна я стал лучше видеть в темноте, да и вообще в тени ощущал себя очень комфортно, будто учился этому много лет. Скорее всего, это и было пробуждением крови, но каким-то странным и непонятным. Так что мне хотелось сначала разобраться в этом самому, а уж базу мастера и так не дадут такую, что я еще долго буду ее осваивать в надежде когда-нибудь преодолеть свои пределы. Про все это можно было спросить и у мамы, но она же мне всегда говорила, что пробуждение крови не проходит в таком возрасте. Возможно, я просто перекладываю желаемое к тому, что со мной происходило, и уже из-за этого трактую все это неправильно. Да и я ведь не стал говорить родным о своей смерти и возвращении к жизни, после которых я вроде и не изменился, но все равно стал другим. Именно вторая часть меня убедительно утверждала – что некоторые тайны лучше держать при себе, чтобы не вызвать ненужных вопросов, на которые еще и не знаешь, как отвечать. Возможно, не будь этого, я бы уже все выложил своим близким, а там что будет? Но вот вторая часть моей личности говорила, что лучше проявлять разумную осторожность, и пока сам не разберешься с непонятными для тебя вещами, лучше с ними никому не идти». И в последнем я был с ним согласен. Поэтому сны оставались с нами, а не чем-то мистическим. Тем более, действительно, на практике не было известно случаев, чтобы пробуждение крови происходило в таком возрасте. Возвращение домой было в том числе связано с домашней суетой. Моя-то семья успела действительно хорошо отдохнуть, А я с ними проводил не так уж и много времени, пропадая на тренировках, благо все же не заболел, так что, возможно, вся эта закалка в холоде действительно была не лишней. Таким образом, у меня оставалось еще несколько дней зимних каникул до того, как, собственно, мы будем праздновать начало нового года. Это событие отмечалось повсеместно во всей империи и было, наверное, самым масштабным за весь год». С таким же ожиданием и радостью, наверное, праздновали только день образования нашей империи, но это проходит летом, а до него еще столько времени, что можно считать, что впереди еще вечность. Правда, в нашей семье эти праздники всегда праздновали весьма скромно и не особо уделяя этому внимания. Мы больше радовались тому, что папа в такие дни чаще всего бывает дома – И можно просто провести время вместе или банально выехать куда-нибудь отдохнуть, благо рядом с нашим городом хватало живописных мест, где это можно было сделать в любое время года. Но справедливости ради стоит сказать, что если папа и был свободен на время празднования Нового года, так как в целом фирма, в которой он работает, не собиралась заставлять сотрудников пахать в праздничные дни, то вот мама была занята». Ей буквально на прошлой неделе доставили новую экспериментальную модель мотоцикла, и мама отложила его осмотр из-за нашей поездки. Сейчас же она была вынуждена вернуться к своей работе и сейчас в гараже, точнее в его части, выделенной под ее работу, возилась с новенькой машинкой, что было для нее приятным исключением в целом ряде типовых мотоциклов до этого». Ну и разумеется, Самина была рядом с ней и помогала разобрать всю начинку навороченного мотоцикла. Вроде мама не имела никакого специального образования, но все свои обзоры техники она проводила только разобрав ее чуть ли не по винтику. Так, по ее словам, сразу были видны проблемы даже без прогонов тестов. Тесты, в принципе, могли показать, что все отлично. Но то или иное неудачное конструктивное решение может сказаться спустя несколько месяцев эксплуатации, и вот подобный разбор техники позволял ей заранее предсказать вероятность, если и не поломки, то проблем с мотоциклом. Я, как и Саминов, в части техники тоже разбирался, но к подобному у меня душа не лежала». Я не любил возиться с мотоциклами, хотя вполне мог провести ремонт даже в ограниченных условиях, когда не хватает инструментов. В этом плане я скорее был папиным сыном, и разборка и сборка оружия мне нравилась куда больше. Тем более, современное оружие бывает настолько технически навороченным, что разобраться в нем задача не самая легкая, особенно для школьника. И, кстати, о современном оружии. Папа-то в коллекции мог приобрести только образцы, разрешенные для продажи населению. Правда, формально у него было и несколько запрещенных образцов, но ведь он их как-то получил. А вот в Дадзё, похоже, о таких ограничениях никто не слышал. И мастер Маками порой на наши занятия приносила такие пушки, что мой папа слюной захлебнулся бы от их вида». Так что, несмотря на желание похвастаться о том, что мне довелось подержать в руках и более того пострелять, приходилось сдерживаться, чтобы не расстраивать папу. Уж очень он был большим любителем различного огнестрела и даже давал имена своим любимым пушкам, правда, путал их названия, но это было даже забавно. В итоге, вернувшись с отдыха, наша домашняя суета была в основном посвящена в одном случае новой технике, которую прислали на обзор маме, а в другом – раритетным парным пистолетам вековой давности, что подарили папе какие-то его знакомые. Как он сказал мне по секрету, он просто помог одним хорошим людям с консультацией, и вот они так отплатили – Было, конечно, интересно, что за консультации такие дает мой отец, чтобы потом получать такие подарки, но мы в дела родителей никогда не лезли, и если надо, они сами все рассказывали. И я могу сказать, что мне подобное проведение времени с семьей действительно нравилось, но все имеет свойство заканчиваться, и вскоре мне необходимо будет вернуться к тренировкам, ну а пока пока можно уделить время родным. «Ученик, помнишь, ты осенью бегал по нашему замечательному городу и гонял местных малолетних бандитов?» «Вдруг ни с того ни с сего?» – спросил мастер Бекер, Пока я отжимался от земли, он в это время сидел на моей спине. «Помню, мастер», – вежливо ответил я между подъемами. «Так вот...» «У меня тут возникло желание, чтобы ты вновь походил по тем районам и навел шороху, а то что-то мне не нравится, что они подозрительно дерзко посматривают на районы, в которые им соваться не следует», – пояснил наставник. Правда, для меня это могло звучать как угодно, даже объяснений как таковых не требовалось, ведь есть просто пожелания мастера, а я, как прилежный ученик своего мастера, Обязан исполнить его прихоть, как тогда, когда он послал меня за пивом, нисколько не заботясь вопросом о том, как я вообще смогу его достать, ведь никто из продавцов его мне не продаст. Вот только сама трактовка говорила о том, что наставникам, похоже, что-то стало известно, и им подобное не нравится, а значит, я должен решить эту проблему». «Ну а как решите, тут уж мое дело, ведь это тоже часть обучения». «Срок у тебя до конца зимних каникул», – продолжил говорить мастер Бекер после продолжительной паузы, во время которой я продолжал отжиматься. «Тея, выдаст тебе необходимую защиту и оружие, но и группировки устранять не надо, главное – навести снова шороху, чтобы они думали друг на друга, не более». «Ты понял, ученик?» «Да, мастер», – приглушенно ответил я, стараясь беречь дыхание. «Руки уже подрагивали, но ведь мне не говорили завершать упражнение, а значит, еще неизвестно, сколько мне так предстоит отжиматься и необходимо беречь силы. Ты вполне неплохо в прошлый раз заставил их начать охоту друг на друга, так что тут требуется то же самое, ну или можешь помочь своей подружке» хмыкнул мужчина. Простите, удивленно переспросил я, действительно чуть не сбившись в размеренности движений, что хоть как-то помогало выдерживать подобное упражнение. Мастер, добавил я под конец, не забывая о вежливости. Одно дело знать про то, что творится в бандах, и совершенно другое иметь сведения о подобных вещах. Правда, может уже стоит перестать удивляться осведомленности моих учителей. «Мы прекрасно в курсе, что ты общался с девушкой, что является офицером одной из местных группировок. Более того, она входит во вполне адекватную группу ребят, которые несколько выделяются среди остальных группировок, поэтому можешь помочь им. В принципе, этого тоже будет достаточно, чтобы мелкие банды начали в первую очередь разбираться со своими конкурентами и не лезли к мирным гражданам» пояснил мастер Бекер, слезая наконец-то с меня. «Отдыхай!» И Я с готовностью рухнул на пол, нисколько не смущаясь, как в этот момент выгляжу. Руки болели так, что последние десять отжиманий я делал, казалось, на чистой силе воли. «Но разве в дела бант никто не вмешивается?» – решил уточнить я. Сведений по этому вопросу у меня было немного, да и с Кайной с того памятного разговора я так и не связывался, даже несмотря на то, что у меня был номер ее телефона, так что чем больше мне расскажет наставник, тем легче я буду во всем этом ориентироваться. Мне до сих пор было непонятно, зачем оставлять такие бандитские формирования в городе и позволять им вариться в собственном котле – Да, это, конечно, объяснилось тем, что таким образом среди беспризорников было больше шансов появления пробудивших свою кровь, но ведь связано это было с большим количеством проблем и смертей, так что, на мой взгляд, можно было поступить и иначе, если хотелось добиться подобных целей. Впрочем, я судил с вершины своих знаний и понимания мира, а это придумали люди стоящий гораздо выше и видящий намного больше, может и был в таких районах свой резон. Да кому это интересно, когда между кланами происходят более интересные терки, ухмыльнулся мастер Бекер. Даже то, что мы отправляем тебя в такой неблагополучный район, никак не скажется на общем состоянии дел в империи. «Тебе на данный момент необходимо знать лишь, что так надо, а уж потом время покажет, так ли были правы правительственные мужи в таких решениях. И вообще, я вроде не заставляю тебя делать ничего невозможного для тебя после всех этих тренировок, или же ты хочешь, чтобы я тебе приказал внедриться в одну из банд и с самых низов начать подниматься в ней?» Как думаешь, сколько подобное займет времени, и сможешь ли ты ходить на учебу? Вы правый мастер, устало произнес я, поднимаясь на ноги. Да и нет среди той шпаны хоть кого-то сильного. Цокнул языком мужчина. Правда среди так называемых офицеров встречаются интересные кадры, которые как раз находятся под приглядом кланов. Тут сложно спорить. «Но ты же не посрамишь своих учителей и не проиграешь им, верно, Адриан?» Исполнил все в лучшем виде, мастер», – поклонился я ему, вытянув руки в жесте кулак-ладонь перед собой. «Твой прошлый визит многим из них запомнился, и если ты появишься снова, то точно привлечешь внимание. А так волен поступать, как хочешь, лишь бы добился результата». Строго посмотрел на меня мастер Беккер, а потом добавил, отвернувшись, «Но не переусердствуй, мы вложили в тебя столько сил, и будет обидно, если ты переоценишь свои силы и не вернешься после такого простого задания». Я понял, мастер, вновь поклонился я. Да, таков путь всех, кто решил идти путем боевых искусств, и кланы на собственном примере доказывают это. Пусть многие из них уже давно создали собственные корпорации и погрузились полностью в бизнес, но те, кто входят в состав кланов, всегда являются воинами. Причем воинами, которые не просто провели все время в тренажерных залах клана в контролируемой обстановке, но и теми, кто прошел через реальные сражения. В мире всегда хватало мелких конфликтов, которые, казалось, никогда не прекращались, и появление на поле боя бойца, который по своим способностям превышает десяток других солдат, никого не удивит. Да, они после такой демонстрации зачастую становились главной целью для бойцов противника, но только в настоящем бою закаляется фундамент сил воина. Да и помимо этих, скажем так, официальных участий, наемнический институт был очень развит и разнообразен, а самим наемникам было особо без разницы, где участвовать и что несет за собой тот или иной конфликт, лишь бы платили соответственно за опасность. Самое интересное, что эта информация даже не особо скрывалась в сети. «Да, об этом не говорилось прямо, но те же наемники проводили рекрутинг новичков практически открыто, да и имели для прикрытия дочерние группировки, которые, наверное, в том числе находят новых кандидатов вот в таких вот районах, где преступность, по сути, разрешена». Как все это уживается с тем, что империя процветает и вообще является довольно мирным и безопасным государством, я не понимал, даже несмотря на наличие моего второго «я», которое смотрело на мир под несколько иным углом. И все же это как-то работало, и не было видно, что эта система неустойчива. Может, позже я лучше разберусь в этом вопросе. Ну а пока мне необходимо, как и положено прилежному ученику исполнить поручение своего мастера.